Вдруг Варя решила, что с ее стороны было бы непростительной ошибкой не дать знать родителям, что она сегодня не придет домой. По всей видимости, заночует здесь, у печки. Варя подняла телефонную трубку. Телефон был общий, как и все в этой квартире, кроме комнаты с печкой. И был он занят, и занят уже давно. Соседка. миловидная студенточка из Ростова-на-Дону говорила на повышенных тонах с кем-то, кого пышно величали Аристархом Аркадьевичем. «Лариса, душечка моя, что за тон? Откуда такое высокомерие? Откуда это море экспрессии? Тебя не устраивает гонорар? Ищи новую работу». «Извините, Аристарх Аркадьевич, Варя, «Положите, пожалуйста, трубку!» Варя положила трубку, брякнув ее об аппарат, прилегла на кровать и поставила телефон рядом. По телевизору теперь крутили осенний сюжет. Большой пассажирский самолет с дельфиним носом врезался в американский небоскреб. Потом разделив экран надвое, показывали младшего Буша и танкалийцева, печального Бен Ладена с короткоствольным калашником на коленях. Потом под жарким солнцем какого-то восточного города дюжи американские хлопцы обрабатывали из штурмовых винтовок узкую улицу с несколькими пальмами. Потом еще долго полыхала нефтяная скважина. Поглядев на все это, Варя поднялась с кровати за сигаретой. «В этом мире одни уроды!» Через некоторое время снова набрала номер. Трубку взяла мать. Варя посчитала это удачей. «Варечка, у тебя все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» Она ответила, что у нее все в порядке, и чувствует она себя хорошо. Так, как никогда. Видела, какой снег? Какая жуткая метель на улице. «Слава Богу, что метель. Чем плохо? Я у Леонида». Это теперь так называется. «Аванс внесла, мебель из дома вынесла. Мама!» «Я Оль Леонида, и здесь тепло. Я собираюсь остаться до утра». Возникла пауза. Наконец мать не выдержала. «Хочу сказать тебе, что ты большая дура, а еще что тебе надо возобновить лечение. Надо показаться». «Я не могу сейчас обсуждать это», — сказала Варя, представив себе, как соседка Лариса поднимает трубку и слышит то, что касается только ее одной. «Мне никто не звонил». Кто тебе может позвонить, если вы там вдвоем? Увидимся завтра. Ты доведешь отца до инфаркта. М -м, да нон. Попрощалась Варя. Она опустила телефонный аппарат на пол рядом с кроватью. Может, я неправильно сделала, что сняла комнату в коммуналке? Может, нужно было снять квартиру двушку или однокомнатную, где-нибудь на выселках?» где никто никого не знает. Ведь то, что уже безразлично мне, еще не безразлично ему. Да вот и мне, оказывается, тоже не совсем безразлично. Сердце Вари учащенно забилось. Она сделала то, что намеренно откладывал со времени своего прихода сюда. Посмотрела на часы. Было за полночь. Прикинула, во сколько Леонид закончил играть. Сколько времени от кафе до Кропоткинской, до этого дома. Что-то случилось. И случилось что-то очень серьезное. Одну за другой рисовала она картины измен. Во всех участвовала Маша, смазливая официантка из кафе. Невольная свидетельница передачи ключей. Леонид теперь уже не мог появиться просто так, без объяснений. Она устроит ему сцену. Это дело ясное, решенное после разговора с матерью. Она хотела выпить кофе, но для этого надо было пройти на кухню. А ей не хотелось бы повстречаться с Ларисой. Она была не в лучшей форме и никак не могла обуздать свою ревность. Хорошо еще, что холодильник они поставили в комнате. За полчаса Варя выпила несколько стаканов лично сотворенного ею коктейля. закусывая кусочками фруктового торта с ананасовыми кольцами. В последнем стакане водки оказалось больше. Интересно, как он будет выпутываться? Может быть, сделать вид, будто ничего не случилось? Да, она не заметит опоздания. Сцена ревности отменяется. Она будет притворяться столько, сколько нужно. Варя сделала себе еще один стакан коктейля. Выдавила из пакета несколько кубиков льда и бросила в стакан. Подумав, добавила еще водки и мартини, Выпила до половины и подошла к зеркалу. Ткнула пальцем в нос, не несогласная с собственным отражением, качнула головой. Клоунесса несчастным. Сейчас... Ей не хватало непринужденности, уверенности в себе. Но откуда было им взяться сейчас, когда казалось, что ее внутренние часы то обгоняют, то отстают от бесчисленных механизмов, тикающих вокруг нее. Сейчас, как никогда, ей нужно было знать точное время. На свои наручные часы она уже не рассчитывала. Они грешат, как все на свете. Сейчас ей необходимо было вспомнить, когда она впервые ощутила течение времени в себе. Может быть, в парке культуры имени Горького, когда у нее улетели воздушные шары, и она, плача, смотрела, как они становятся все меньше и меньше. А может быть, когда научилась пускать зайчиков с помощью бабушкиной пудреницы. Или определять в лифте последний этаж родного дома до того, как выстрелит кнопка и откроются двери. В те далекие годы Варь казалась... что синагога, расположенная по соседству с домом, хранилище чего-то очень важного, чего не знал никто, но от чего зависели не только медленно проплывающие благочестивые евреи, даже директор школы Яков Аронович, даже кремлевский караул. Позже, когда она уже училась в Гнесеньке, в этих степенных бородатых мужчинах, идущих в храм, потинистой, узенькой и тем не менее большой бронной, Ее пленяло какое-то особое чувство, какое, наверное, испытывает человек, безвозмездно отдающий свою икринку. Может быть, это и было чувством времени. Но, честно говоря, тогда в Академии она об этом не задумывалась. Она была уверена, что мир соткан из звуков, и синагога — просто одно из их хранилищ, А еще, и еще позже, когда она чуть не вышла замуж. Но об этом лучше не вспоминать. Как не стоит вспоминать психоаналитика, посоветовавшая ей перебраться вместе со своими нереализованными мечтами в другую страну, подальше от России. Нет, спасти ее может только несчастный случай. Хлопнула входная дверь. Слегка покачиваясь, она отошла от окна, глубоко вздохнула, пригладила волосы, подобралась. Бесшумно подошла к двери и прислушалась. То ли показалось ей, то ли кто-то вошел или вышел. «Лариса? А может...» «Да, хотелось бы мне знать, как будет он изменяться». Нет-нет, все стихло к углу. Выругавшись бранным словцом из лексикона Леонида, Варя отшвырнула ногой кресло, стянула с кровати матрас, кинула его на пол поближе к печке. Из соседнего двора донесся отчаянный крик. Вздрогнув от неожиданности, Варя поджала колени к груди и закрыла глаза, стараясь не замечать, как кружится голова, как гулко стучит ее сердце. Потом она снова открыла глаза и долго смотрела на огонь через бойницы печной заслонки. Потом приподнялась, встала на колени и потушила огонь. Потом... Сначала Леонид сидел с ногами на кушетке, а Норма — это белокурая красавица с откляченным задом и тяжелой арийской поступью. все никак не могла накинуть на себя халат, почему-то щебеча на русском. Во дворе потребовались рабочие руки. Потом психоаналитик взялся за сложную жизнь Ади Захарова, как рыбак за снасти, и Леониду пришлось вывести психоаналитика на холодную веранду. «Все будет хорошо», — бубнил Леонид. «Так медленно и в такой тишине». что невольно стыла кровь. А потом Варя открыла тяжелую скрипучую дверь и впустила за порошенного снегом ламу Тигела. Когда она глянула ламе в лицо, ее будто закачало на легких волнах. Это был шестой, она узнала его, и, следуя за ним, она ни за что не могла ухватиться, плыла по полом. Лама приложила озябшие руки к еще теплой печке. Руки твои, не то что мои. Сейчас норма вам чайничек вскипятит, сказала Варя. Побудьте у нас, никто не узнает, что вы здесь. Я уже был здесь однажды. Меня ждет фотограф. Варя хотела сказать, что знает его. Ей жалко, что она вырвала страницу из журнала. Но лама опередила ее. Не тот, другой, на том берегу. Погрей руки и уйду к нему. Так надо. Он будет ждать меня на пароходе. А потом Варя почему-то громко плакала и никак не могла понять основной причины своих слез. «Варя!» – кричал лама. И голос его утопал в хаосе, царящем на причале. «Впереди то, что за спиной!» Потом вдруг все стихло, все замерли, как на сцене. И прощально загудел пароход. И Тигелов подал понятный одному лишь незаметному наблюдателю сигнал. Варя помахала рукой, только сейчас осознавая, что остается. И тут снова все хором заголосили. Шестой покосился на корму на то место, где минуту назад стояли персонажи фотографии, включая самого Анри Картье Брессона. Потом он опустил глаза, разглядывая воду в радужной пленке мазута. Набрягшие веки и тигелы дрогнули, но не поднялись. Варя с обреченной покорностью провожала взглядом отплывающий пароходик из ее прошлого. Подкашивались ноги, не было сил говорить, не было сил что-либо предпринять. «Я выпрошу для тебя место за другим столиком!» кричала Тигелова с отплывающего пароходика и похлопал фотограф по плечу. «Ловлю на слове, но словах не ловят, сама скоро поймешь». Лысая голова Тигелова, словно созданная для крутых виражей, слегка качнулась. Проснулась Варя от холода. Печка почти остыла. Сквозняки стайками хищных длиннохвостых зверьков носились по комнате, забирались в тело и отхватывали по куску от мышц ног и рук. Вся дрожа, съежившись, подошла она к окну. Отдернула ходившую худном штору, прищурилась глухонимая белизна крыш, блеклая, не сулящей ничего доброго рассвет, исходящая паром, старая улица, недоговаривающая самого важного. Что-то не складывалось, и было чего-то жаль. Казалось, недоставало незаметно привычного, и от того. что она еще не понимала, чего именно, но чувствовала, что скоро все раскроется, становилось не по себе, будто в слепой мгле искала она разгадку, горстку праха, ароматизированное масло в лампе догорело, стеклянное дно почернело и напоминало провидческий глаз жреца, нещадно несло от переполненной пепельницы. Она подняла матрас с пола и завалилась на кровать. Лежала неподвижно, глядел в потолок. Вдруг вскочила, кинулась к выключателю. Когда приглушенный свет глухо пролился с четырех углов, застыла напряженно, будто перед нею разъехалась стена напротив. Не было и привычного черно-белого пятна, небольшой фотографии Анри Картье Бриссон. Не было окна, к которому можно было припасть, прослеживая от начала и до конца злополучную сцену, случившуюся много лет назад в ресторане Нью-Йоркского отеля Болдер Астория. Опрометью метнулась она к шкафу. Дверь Угадав намерение хозяйки, сочувственно всхлипнула и отворилась сама. Варе оставалось открыть лишь вторую половину. В шкафу не было его вещей, только её. Фотоснимка Анри Картье Брессона в черно лаковой рамке лежал в углу, вверх ногами. В шкафу в этом положении фотография казалась абсолютно плоской, лишенной всего того, что мучило, не давала Варе покоя. О каких запахах дорогих духов, о каком дыме вержинского табака и шорохах на крахмалинах салфеток могла идти речь, если все пять человек были теперь то ли глубокими стариками и старухами, то ли просто А, Б, С, Д и З. Вот такая вот Валдорф история. Варя схватила фотографии. и с чувством запустила в стену, разбила стекло, полетели на кровать осколки. Стиснув зубы, достала она из шкафа большой полиэтиленовый пакет, вытряхнула содержимое, вешалки, рассыпчатые куски пенопласта, стержень авторучки, интернетная карта, несколько ксерокопий нот, после чего отошла от шкафа, чтобы налить полный стакан водки и накопить праведного гнева. Однако выпить не смогла, поперхнулась, закашлялась, посидела в кресле, в раздумьях выкурила сигарету и принялась тасовать тряпки, баночки с кремами. все, чем обзавелась за очень короткое время, чего, наконец, могла не стыдиться, не бояться родительского догляда, упреков или очередного бесполезного совета подлечиться, уставшего почти дальним родственником психоаналитика, похожего на то, наклонившееся декоративное растение в его кабинете, которое не без основания претендовало на вместилище постыдных тайн и самых разнообразных пороков. Но как, как могла она не увидеть, не заметить отсутствие фотографии? Входит, прав в дальний родственник, психоаналитик, когда говорил, вы так погружены в себя, что не замечаете простейших манипуляций мира вокруг вас. Входит, права мама, когда говорила, что пора возобновить лечение. А как же лама? Что означает этот сон? Что хотел сказать шестой, уходя из фотографии, последними словами о словах? Варя подошла к кровати, чтобы стряхнуть с одеяла битое стекло. еще раз глянула на противоположную стену, удивляясь самой себе. И тут не может быть! С остановившимся дыханием пересекла на комнату, подошла к торчавшему в стене гвоздю, на котором висела история о и сняла с гвоздя обручальное кольцо. Чтобы не заплакать, Как плакала в том сне, Варя крепко сжала кольцо в кулаке. Постояла, влезла в холодную дубленку, будто в новую жизнь. Тихо закрыла за собой дверь, на цыпочках прошла, длинным петлистым коридором, чтобы не устроить побудку Ларисе и тому, кто к ней приходил. Аристарх Аркадьевич, если они еще не проснулись от удара фотографии в рамке об стену. Суббота, еще спят, сняла старинную, многожды крашенную цепочку с входной двери и тихо отворила ее.